Виктория Лукьянова. Нам нельзя. Слушай внимательно. Продолжает говорить Арсений, сжимая мои ладони. Руки у него крепкие и горячие. Моя первая просьба. Через два месяца ты уберешься прочь из этого дома, и мы больше никогда не увидимся. Я киваю. И вторая. Делает паузу, отчего я начинаю еще больше нервничать. Ты поможешь мне разрушить их брак. Они должны развестись. И чем быстрее это случится, тем лучше для нас обоих. Ты же со мной согласна? Все начинается со свадьбы. Моя мама вновь выходит замуж за состоятельного и влиятельного человека. И вроде бы меня это не должно касаться, ведь между мной и родительницей нет ничего общего. Она практически не участвует в моей жизни. Но вот ее муж считает иначе. Одно желание угодить, одна слабость. и я переезжаю в чужой дом, где едва ли не каждый день должна выживать, сопротивляясь натиску сводного брата и пытаясь понять, почему же новый муж мамы так добр и внимателен ко мне. Слишком добр.